Глава 6 Забытую книгу перелеснул сквозняк. Я прилипла к окну, но всадник уже скрылся в доме, оставив коня слуге. Вороной мотал головой и громко фыркал, пока его вели к поилке. «Арис!» — нетерпеливый зов разнёсся по этажу. «Быстрее спускайся!» Голос родвина удалялся, он явно шёл к лестнице. Одной рукой я подхватила юбки, другой свечу и поспешила выйти к нему. Глаза брата лихорадочно блестели, волосы были растрёпаны. Грудь в расстёгнутом кителе ходила ходуном, он ещё не отдышался от быстрой скачки. Я с тревогой подбежала ближе, и мы едва не столкнулись. «Её Величество разрешилось бременем», — сообщил он. «На завтра назначено празднество. Ты должна собраться и до рассвета выехать во дворец». «Без проблем», — сказала я и прикусила щёку. «Проблемы-то как раз были. Вся знать соберётся в одном месте. А значит, Ханна Эпплбри, я и Радвин снова можем столкнуться». В прошлый раз это закончилось плачевно не говоря уже о том, что придётся терпеть компанию жениха. «Что же будет?» — вдруг прошептал Радвин. Я вскинула глаза, ошарашенные. «Неужели он тоже знал?» «Но нет. Треволнения брата хоть и уходили корнями в будущее, но были совсем о другом. Родился мальчик. Сказал он так тихо, чтобы никто из прислуги не услышал. Выдох щекотно коснулся уха. Партия королевы не скрывает, что хочет возвести его на престол». Уже сегодня в кулуарах говорят, что кронпринц теряет сторонников Рири, а это только начало. Я достала платок и утерла пот с его лба. Ситуация вырисовывалась не из приятных. Наша семья была в родстве с покойной королевой, первой супругой правящего короля и матерью кронпринца Эдельгара. При ней наше влияние возросло. По ее протекции отец смог получить место в Совете и беспрепятственно скупать серебряные рудники. Это все, что могла сообщить мне память Айрис. И такой малости было достаточно для понимания. Если случится переворот, нам тоже придёт конец. А брат переживал ещё и за кронпринца, товарища в детских играх и друга во взрослой жизни. «Король слаб», — продолжал Радвин. «Лекари поддерживают в нём жизнь, но всем ясно, что счёт идёт на месяцы. А может, и на недели». «И что будет, когда он...» — смута. Короткое слово скрипело виселицами, стучало топорами и лезвиями. Горло сдавил спазм. Будущее, Айрис, моё будущее, снова окрашивалось кровью. Разорвать помолвку было мало, чтобы спастись. Наша судьба затягивалась петлёю одним и тем же узлом, дёргая за который ты лишь затягиваешь ту же. Я думала, что попала сюда, чтобы исправить её ошибки, глупые и жестокие, сотворённые в помутневшем рассудке. Но разве есть мирозданию дела до судьбы какой-то отдельной девчонки, пусть и знатной, слишком мелко, чтобы вмешиваться? «Иное дело, междуусобная распря, способность изменить ход истории». Жилистая рука тронула мое плечо. «Какая ты бледная, сделалась, как молоко». Он обеспокоенно заглянул мне в лицо. «Вот я дурень, ты же только оправилась, а я на тебя такие вести вывалил. Ты хорошо ешь?» «Лучше, чем когда-либо», — хмыкнула я. «И то правда, Эдна не могла нарадоваться на мой воспрявший аппетит». Раньше ей приходилось хитростью и говорами запихивать в госпожу хоть кусочек рябчика, а теперь та сама требовала обед, да посытнее. Еда здесь была добротная и разнообразная, хоть и пресновата на мой вкус. Я подергала Радвина за рукав, как в детстве. «Поужинаешь со мной, заодно убедишься». Он не дал себя сдвинуть. Да и кто смог бы, парень вымахал за последние годы так, что большинству приходилось задирать голову в разговоре с ним. Он с явным неудовольствием обернулся на дверь. «Не могу, нужно спешить обратно. Я вырвался всего на час, а нужно ещё заехать в четыре дуба, повестить там всех. Пора мне, Рири. Ещё свидимся завтра». Мы торопливо обнялись на прощание. Радвин слетел с крыльца, в мгновение ока вскочил седло и был таков. Сейчас он доскачет до конца гравийной дорожки и свернёт к югу. Там, среди густого парка вековых дубов, раскинулся менее Эпплбри. Я вышла следом, кутаясь в шелковистый палантин. Смотрела вперёд, пока тёмная фигурка не растворилась в сумерках и пыталась связать воедино мысли. Трескучий их рой грозил разорвать мою голову в клочья. В памяти Айрис королева родила близнецов.